Глава 18 К вечеру следующего дня у Саркела появились лодии славян. Они приставали к берегу ниже и выше по течению реки. Из лодей сходили воины. Много воинов. Казарам, стоявшим на стенах, приходилось видеть и больше воинов. Но то были свои. И в основном это была легкая конница степняков, данников Кагана. А сейчас под стены крепости подступал враг — северная пехота, состоявшая из сильных, умелых воинов, хорошо вооруженных и подготовленных к штурму. Начальник гарнизона крепости, в подчинении у которого было три сотни отборных воинов, полагал, что раньше утра ждать штурма не стоит хотя и видел множество лестниц окружавших крепость. Поэтому был крайне удивлен, когда варвары сразу же, даже не разбив лагерь, пошли на приступ. Одновременно со всех сторон. Но это было и к лучшему. Все воины были на стенах и были готовы к бою. Однако почти сразу все пошло не так, как принято. Не добежав до стен один перестрел, Варвары остановились везде и укрылись за щитами. Из-за них их лучники принялись закидывать обороняющихся на стенах хазар стрелами, и только к воротам, укрывшись большими щитами, выдвинулась группа в два десятка человек. Хазары не понимали смысла этой вылазки. Тарана у них не было. Они это точно видели» однако группа медленно и упрямо двигалась к воротам. Стрелы стучали по железным щитам, как дождь, и лишь некоторые оставались торчать, сумев пробить броню. Начальник крепости распорядился усилить воинов у ворот, снимая их со стен. Однако тут же почти одновременно все варвары, окружавшие крепость, все так же укрываясь за щитами, двинулись к стенам, И он отменил это распоряжение. Остановились и варвары, немного не доходя до расстояния, на котором защитникам можно было бы метать жериды. И снова превратились в крепости с большими железными щитами. А группа, идущая к воротам, подошла к воротам вплотную. Из строя выделились трое. Воин в пятнистой одежде и два латника, закрывающих его щитами. Пятнистый что-то быстро сделал с одной стороны ворот, потом они перебежали к другой и после этого вернулись в строй. Щитовики, пятясь, прикрывали его отход. Пятнистый скрылся в строю, после чего, все так же закрывшись щитами, группа отошла к общему строю. Все происходящее вызвало у начальника крепости его воинов непонимание. Разрешилось все быстро. Раздался грохот, треск, над воротами поднялось облако пыли, а когда пыля села, оказалось, что ворот нет. Они лежали, валившись внутрь, а к открывшемуся проходу уже подбегали варвары. Через полчаса крепость Саркел пала. На следующий день на правый берег Дона выехали князья с конной частью войска. «Ну что, господа князья, поздравляю вас с завершением первого этапа нашего грандиозного плана!» С усмешкой прокомментировал открывшийся вид взятой крепости Вяземский князь. У ворот крепости суетились мастера, устанавливая новые ворота взамен взорванных. «Будем надеяться, что боги и дальше будут на нашей стороне», — откликнулся киевский князь. «Да, боги», — задумчиво произнес Сергей. «У нас поговорка есть, правда, не совсем наша, но подходит к ситуации. А звучит так. На Аллаха надейся, а верблюда привязывай». «Лодку за нами выслали» вклинился в разговор до сих пор молчавший Гинтофт. За эти годы, прошедшие с момента его знакомства с Вяземским князем, бывший голяцкий князь погрузнел, и хотя еще крепко держался в седле, понятно было, что это его последний поход. По крайней мере, дальний. Особой необходимости в его участии в этом походе не было. Но пропустить такое дело... Слава, о котором останется в памяти народа на века, он не мог. На противоположном берегу князей встречали воеводы. Поздоровавшись князьями за руки, повели показывать захваченный город, по пути докладывая своим сюзеренам данные по потерям. Приблизительно через час, обойдя город и крепость, поднялись в помещение, занимаемое ранее хазарским начальником крепости. Прикрытые ставни отрезали горячее степное солнце, даря полумрак и прохладу. Все с удовольствием расположились в удобных креслах вокруг поставленного в центре комнаты большого круглого стола. На столе стояли кувшины с вином, в центре огромное блюдо с горячим мясом, обложенным зеленью. Разлили вино по кубкам и дружно выпили за победу и приступили к трапезе. Князь Вяземский первым оторвался от стола и, поднявшись, отошел к чаше, в которой вымыл руки. После чего вновь занял свое место и принялся ждать, когда закончат обедать соратники, и освободится стол. Дождавшись, он достал из пенала карту и расстелил ее на столе. Итак, продолжим. Как сказал князь Олег, боги на нашей стороне. Первый этап нашей операции завершен. Правда, не полностью. Нам еще предстоит взять оставшиеся крепости на Волоке. Но каждый из них значительно слабее взятого вчера Саркела, И проблем, я думаю, с ними не будет. Далее, по сведениям разведки, полученным радиограммой сегодня утром, Первый гонец из Саркела прибыл в Хамлич вчера. Он должен известить Бека и Кагана о разгроме Тумена, посланного против нас. Из двух вариантов вызова войска Дербента Бек выбрал морской. Значит, через 3-4 дня приказ Бека о выделении войск для решения вопроса с нами до Хазарского войска на юге дойдет. Мы не знаем в подробностях ситуацию на юге Каганата, и тем более не знаем решения Бека. То ли он вызовет войска для прикрытия Хамлиджа, то ли отправит их к Саркелу. Или в оба места сразу, опять же в зависимости от количества войск. За основу берем худший вариант. Это тот, где войска неустановленной численности сразу пойдут на Саркел, о взятии которого в Хамлиджа пока не знают. Вариант, при котором Бек отправит на помощь Саркелу еще часть гарнизона, изначально нами считался маловероятным, и он подтвердился. Бек не рискнул отправлять пехоту и ослаблять до предела гарнизон столицы. Через несколько дней в Хамлидж прибудет второй гонец, который известит Бека о потере Саркела. Изменит ли эта информация его планы, нам неизвестно. В одном варианте через 40 дней здесь будет хазарское войско. В другом, через 20 дней это войско или часть его будет в Хамлиджа. Берем минимум 20 дней. За это время нам нужно сделать следующее. Первое. Князу Олегу с пехотой взять оставшиеся крепости и подготовить их к обороне силами пешей части Киевского войска. Второе. Федору Ивановичу после этого с оставшейся пехотой дойти до Итиля и соединившись с нашими варягами и нурманами взять Хамлич. И третье. Нам с князем Гинтов там предстоит решить наименее прогнозируемый вопрос а именно перехватить в степи объединенную Орду у Утигуров во главе с Великим Ханом, идущую на помощь Хазарам, и убедить его отказаться от своих намерений. Крайне нежелательно дать возможность Утигурам объединиться с Хазарами. Это все ближайшие задачи. Что делать с Хазарским войском, решать будем на основании результатов исполнения этих трех пунктов. Так мне видятся наши дальнейшие планы. У кого какое мнение?» Воцарилось молчание. Голядский князь, откинувшись в удобном кресле, прикрыл глаза, наслаждаясь покоем. Это непривычные к образу мысли и действий Сергея и его окружения киевляне напряглись. А ему можно и расслабиться. План этот он знал, и для него неясных вопросов по нему не было. Он давно понял, что его сосед и товарищ, князь Вяземский, просто так ничего не делает. И если он излагает какой-то план, то этот план тщательно продуман, и каждый этап его исполнения имеет разные варианты решений. И самое главное, у его союзника всегда под рукой есть люди и оружие, невиданное по своим возможностям. Его могло быть не видно, но Гинтофт был уверен, что оно есть. А значит, сомневаться в успехе немыслимой ранее войны нет никакого смысла. Хотя о чем это он? Разве не Вяземские вои уже несколько раз грабили столицу Каганата? Причем делали это неторопливо и брали лишь то, что им было нужно. Пусть никого не смущает факт, что забирали они рабов. С не меньшим успехом они могли взять и вывести в Вязьму сокровищницу Кагана. Просто Сергею тогда были нужнее люди. Зато теперь наверняка и хазарскому золотишку пришел срок поменять хозяев. И словно подтверждая его мысли, прокашлявшись, задал вопрос киевский воевода. Хрепко сбитый нурман среднего возраста и типичный для северянина наружности. Князь, из твоих слов я понял, что численность хазар мы не знаем. Нет. Одно могу с уверенностью сказать, что все войско из-под Дербента сюда не придет. Нам и половины хватит. Крепости с помощью твоего колдовства мы возьмем. А дальше что? Сидеть и ждать? Только чего? Сергей усмехнулся. «Не переживай, воевода. Твоя задача — взять и удержать крепости. Решать, что делать с хазарами будем, когда они доберутся сюда. Да и есть у меня сомнение, что они сюда придут. Не до Саркела им станет, когда мы хамлич возьмем. Но готовиться нужно к худшему. Колодцы подготовьте, провизии запаситесь». И все же, мы-то подготовимся. Вы, главное, не облажайтесь. Для начала со степниками, иначе все закончится плохо. Есть надежда, что обойдемся без большой крови. Ну а если... Могу гарантировать, что эта кровь будет не наша. Воевода вздохнул и, завершая разговор, промолвил. Я князю своему служу и верю ему. И раз он верит тебе, так тому и быть. А дальше боги рассудят. Олег при этом молчал. Подобные же вопросы он задал, когда впервые познакомился с планом своего союзника. План поразил. Не сам план, а его цель. Олег, частью зная возможности Вяземского князя, частью догадываясь, все же считал, что нужно подождать как минимум пяток лет. Слишком несерьезно смотрелось даже объединенное славянское войско на фоне Хазарского. Сергей, улыбнувшись, ответил, что и войско Олега внушительно смотрелось на Днепровском Волоке. Однако результат был совсем не тот, на который рассчитывал и Олег, и его воины. Так почему с Хазарами должно быть по-другому? Больше вопросов киевский князь не задавал, полностью положившись на Сергея. И часть ответов он уже получил. Саркел взят за один вечер. И именно благодаря возможностям Вяземского князя. Олег теперь был полностью уверен, что и дальше будет так. Он лично хотел бы при этом присутствовать. Но Сергей убедил его, что он здесь, на Волоке, и Тильдон нужнее ведь это будет его собственностью. Олег был вынужден согласиться и, скрипя сердце, передал Сергею в подчинение конную дружину. «Боги!» — Да! согласился Фомичев. «Но им можно и помочь». Ночевать Сергей и Гинтов остались в Саркеле. Точнее, уже в Белой Веже, как этот город стал называться. А утром, переправившись через Дон, вместе с конницей ушли в степь на запад. За три последующих дня были взяты все оставшиеся хазарские крепости на Волоке и Тильдон. После этого войско разделилось. Ивская пехота осталась в крепостях на Волоке, в которых вяземские мастера в срочном порядке меняли ворота вместо бывших деревянных, обитых железом, на полностью железные. А Вяземская и Галяцкая пехота вышла на берег Итиля, где утром следующего дня поднялась на борт каравана судов, пришедшего из Вязьмы. Кроме них, на баржах под командой двух ярлов Чтибора и Трюгвихитрова пришли две тысячи варягов и нурманов. Общее командование силами перешло к боярину Федору Ивановичу. В этот раз караван пароходов шел в открытую. Воеводе Федору было все равно, успеют подготовиться хазары или нет. Это никак не могло повлиять на судьбу города. Фомичев сказал, что настала пора взять город, значит, они его возьмут. В этом сомнений не было. Чтобы потери были минимальными, князь разрешил использовать преимущество в огнестреле в полной мере. И воевода стесняться не собирался. Это был другой народ, чуждый славянам и успевший за века насолить последним в полной мере. Так что жалости к хазарам Федор не испытывал.